Глава 26. Макс Шла вторая неделя безумия на работе, пятница подкралась незаметно. Хотя, даже если бы мне каждый день звонили и зловещим голосом говорили: Осталось 7 дней, я бы не обратил внимания, а все потому что в делах полный аврал. Такое чувство, что все непредвиденные ситуации решили случиться в отсутствии отца. Поставщики не исполнили условия договора и нарушили даты поставок. Главный юрист по совместительству переводчик заболел и слег с воспалением. В связи с этим за него остался молодой практикант, который только начал работать в прошлом месяце. Начальник отдела кадров вчера загремел в больницу с травмой бедра. Не знаю, что еще должно случиться, чтобы приукрасить картину. Максим Витальевич, после обеда у вас встреча с иностранными партнерами в ресторане «Элегран». Я забронировала столик на четверых. Звонила Рязанову, но он вне зоны действия. Вы не в курсе, что с ним? А вот и коронный номер. Вишенка на ебучем торте. Рязанов с воспалением в больнице. Глаза секретаря превратились в блюдце. Она буквально рухнула на стул, чего категорически не позволяла себе в присутствии отца, да и меня, хотя и не требовал соблюдения субординации. Но как же быть? Выясните, если у нас сотрудники, способны сносно говорить на французском. Либо на крайний случай обратитесь в агентство. Женщина подскочила, как на пружине, и направилась к дверям на ходу, бросив. Непременно все сделаю. Ну и денек. На часах уже одиннадцать, встреча в два. Успеет ли Наталья Анатольевна? Что делать, если нет? Придется переносить переговоры, а это чревато последствиями. Сегодня по-любому напьюсь. Заебался. Хватит уже. Быстро набрав знакомый номер, принялся барабанить пальцами по столу. Да ладно. Голос Захара заставил отвлечься от мрачных мыслей. Свободен сегодня? Блядь, скорее бы вечер. Для тебя всегда, брат. Давай сходим куда-нибудь. Я постараюсь освободиться в восемь. Я за. В клуб? Похуй. Лишь бы было сносное бухло. Заметана, Звони. До связи». Отложив телефон, я вновь впился глазами в монитор. Два часа пролетели незаметно, меня отвлек стук в дверь. «Максим Витальевич», — секретарь выглядела взволнованной, — «нашла вам запасной вариант, так что встречу переносить не придется. Переводчик будет ожидать вас на ресепшене». Женщина покрутила на запястье золотые часики и подытожила — «Через пятнадцать минут». «Спасибо». Коротко кивнул и проверил, все ли документы на месте. Сложив бумаги в портфель, заблокировал компьютер и взял сотовый. Встреча займет примерно час-полтора. Вернусь в офис около четырех. Надо будет прочесть пару контрактов и внести поправки во вчерашний договор. Хотя контракты можно отложить, они не горят. А вот договор надо подготовить. Я даже боялся думать о том, что не заезжал в офис к своим уже две недели. Пиздец, лишь бы они не сделали меня банкротом. В коридоре остановился около кофейного автомата. Пока мой эспрессо лился в бумажный стаканчик, глянул на часы и прикинул, успею закончить в ФО или отложить это дело на вечер. Я обещал Арине, что присмотрю за ее подругой, Но времени не было даже увидеть девушку, не то чтобы поговорить с ней. Как только автомат оповестил о готовности напитка, взял стаканчик и направился к лифту. Переводчик должен быть уже на ресепшене, надо поспешить. Глотнув кофе, поморщился. Надо было напрячь Наталью Анатольевну. Но она и так по уши в делах. Не хотелось отвлекать ее по пустякам. А зря. На ресепшене сидела приветливая девушка-администратор. Никого, напоминавшего француза в берите и тельняшке, не было. Ёбаный в рот. Не хватало только опоздать из-за нерасторопного сотрудника. Я повернулся в сторону входной двери, а затем поглядел на часы. Шестнадцать минут второго. Блядь. Извините, вы Максим Витальевич. Легкое прикосновение к моему плечу спровоцировало ворох мурашек по телу. А может, это из-за голоса, который навеял приятные воспоминания? Я обернулся и замер. Шум голосов вокруг отошел на второй план. Жизнь словно замерла, давая мне возможность разглядеть ту, кто уже две недели без стука являлся в мои весьма непристойные сны.